Доктор Рауль говорит, что, в принципе, этот крошечный вирус и человек должны стоять на разных берегах реки жизни и махать друг другу рукой. Знамена, реющие в воздухе, должны говорить на одном языке – выживание. Однако это не так. Вирус вызывает хаос, как автомобиль без шофера на дороге. Доктор Рауль утверждает, что все дело в другом вирусе и называет его «вирус жадности первого типа». Распространяется он столь же быстро и смертелен, как коварная болезнь. Доктор Рауль пытается бороться с жадностью, с вирусом, тайком заражающим кровь все большего числа людей. Он посылает ко мне тех, кому доверяет. Хочет, чтобы они узнали про болезнь жестокости. Эти люди приезжают сюда, и я рассказываю, как еще в 50-е годы из живых людей вырезали органы. как выкрадывали людей из собственных домов, заражали разными болезнями, а потом использовали, как подопытных мышей или обезьян. Такое происходило не только при безумных политических режимах, вроде немецкого, при Гитлере. Это происходило и после войны, и происходит сейчас. Шай-шай? Никто не знает. Мог ли Хенрик напасть на какой-нибудь след? Думаю, да. Я велел ему соблюдать осторожность. Есть люди, готовые на все, чтобы скрыть правду. «Он когда-нибудь говорил с тобой о Джоне Кеннеди?» «Об убитом президенте и его исчезнувшем мозге?» Он был весьма начитан. Он объяснил, почему так одержим этим событием. Собственно, дело не в событии как таковом. Президентов убивали и будут убивать. Каждый американский президент сознает, что против него направлено множество невидимого оружия. Хенрика интересовал не мозг. Он хотел знать, как все случилось. Пытался понять, как ведет себя человек, чтобы что-то скрыть. шел вспять, чтобы научиться идти вперед. Поняв, как поступали высшие политические инстанции, чтобы скрыть что-то, он бы научился их разоблачать. Я знаю, в Шай-Шай он видел нечто такое, что изменило его. Он так и не вернулся сюда. Хотя обещал. Доктор Рауль тоже не знал, что с ним произошло. Он сбежал, потому что боялся. Мог бы написать, воспользоваться замечательной электроникой и шепнуть кое-что на ухо доктору Раулю. Его убили. И Луиза, и человек, сидевший напротив, мгновенно осознали, что это значит. Вопросов больше не требовалось. Луиза почувствовала, что приближается к моменту, когда смерть Хенрика, возможно, получит объяснение. Очевидно, он что-то знал. И понимал, что им известно, что он знает, потому и сбежал. «Кому им?» — спросила Луиза. Аделиню покачал головой. «Не знаю». шаи шаи — Человек по имени Кристиан Холлоуэй, не знаю. Послышал срок от мотора. Полковник Рикарду зарулил во двор. Они уже собрались выйти на веранду, когда Аделиню положил руку луизи на плечо. — Сколько человек знает, что ты мать Хенрика в этой стране? — Довольно мало. — Может, так оно и лучше? — Ты предостерегаешь меня? — По-моему, в этом нет необходимости. Полковник Рикарду сердито засигналил. Они поехали прочь, Луиза обернулась и увидела стоящего на веранде Аделинью. Она уже тосковала по нему, предчувствуя, что никогда больше его не увидит. В Мапуту она вернулась тем же самолетом и с теми же пилотами в два часа дня. Пассажира с книгой в салоне не было. Зато на борт подняли юношу, настолько слабого, что он едва стоял на ногах. Его поддерживали две женщины, очевидно, мать и сестра. Луиза, не зная наверняка, решила, что юноша болен спидом. Он не просто заражен вирусом. Болезнь уже проявилась полную силу и вела к смерти. В ней все возмутилось. Будь Хенрик жив, он, в конце концов, тоже оказался бы в таком состоянии. Она бы поддерживала его. Но кто поддержит ее? Скорбь вырвалась наружу. Когда самолет взлетел, Луиза мечтала, чтобы он рухнул, позволил ей исчезнуть во мраке. Но внизу уже плескалась бирюзовая вода. «Вспять не повернешь». Самолет приземлился на пышущий жаром асфальт, и тут Луиза приняла решение. Без сомнения, в Шай-Шай Хенрик был совсем рядом. Она чувствовала там его присутствие. Она даже не подумала поехать к Ларсу Хоккансону и переодеться. И Лусинди тоже звонить не стала. Сейчас ей необходимо побыть одной. В аэропорту она пошла в бюро проката автомобилей, подписала контракт, и ей сообщили, что машину доставят через полчаса. Если в три выехать из Мапуту... Она успеет в Шае-Шае до наступления темноты. В ожидании машины Луиза полистала телефонный справочник. Нашла несколько врачей по имени Рауль. Какой из них ей нужен, определить невозможно, поскольку ни один не был обозначен как гинеколог. По дороге в Шае-Шае она чуть не переехала козу, неожиданно возникшую прямо перед капотом. Луиза резко вывернула руль, Едва не потеряла управление, но в последнюю минуту заднее колесо застряло в выбоине на асфальте и удержало машину на дороге. Пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Смерть едва не поймала ее.